Глава 3. Свадьбы занимаются мама Питера и моя. Можно себе представить уровень. Я оценивающе разглядываю стильно украшенный зал, столики с сервировкой, живые цветы, подарки гостям на отдельном столе, арку для молодожёнов. Вот уж насколько я всякие сборища не люблю, но тут надо признаться, уютно. Несмотря на размах На то, что даже с первого взгляда становится понятно, сколько бабла на это дело потрачено, у строителей удаётся сохранить мягкую семейную атмосферу. Возможно, это ещё и потому, что лишнего народа нет. Все друг друга знают, разбрелись по компаниям, общаются. Мужчины уже успели принять на грудь, а потом всем весело. Я сижу в углу зала, прямо за большой вазой, наполненной какими-то нереально красивыми цветами. Вообще по всем столам расставлены небольшие букетики, чтобы не мешать гостям общаться, если я понимаю всё верно. Сами цветы необычные, радужные, разноцветные и мелкие. Я как-то по-другому себе представляла украшение банкетных залов. Но надо сказать, здесь всё очень в тему. Вибрирует телефон. Смотрю, чертыхаюсь и на какое-то время отключаюсь от реала. Что поделать с жизнью, мне такая. Нормированного рабочего дня никогда не было и не будет. Сейчас, например, как раз один из клиентов истерику устраивает в чате. У него проблемы, ему нужна помощь. Естественно, нормальным языком мы разговаривать не можем. Объяснить причины обрушения системы и выпилки в сеть конспиративной информации, представляющей интерес для конкурентов, не в состоянии. Иногда я в таких ситуациях себя практически детективом чувствую, потому что сейчас будет допрос по всем правилам. С выяснением контрольных точек и танцев по расширяющейся дуге. Черт! Такими темпами не пропустить бы само мероприятие. Пока общаюсь, параллельно переписываясь с одним весёлым хакером Костиком, чей почерк я просёк сразу, как только в сеть полетел слив. Проходит время. Систему, которую ставил я, взломать могут тоже только я. А если её хакнули, то то это явно не Костик. Он для таких дел туповатый излишне. Клиент-директор сети заправок ПРФ, и даже за её пределами мычит и дуют пары из ноздрей. То есть подозревают мой косяк. Это он зря. Короче, понятно, что я внезапно занят по уши. Ситуация не улучшается, потому что Костик не колется, несет хрень. Клиент уже переходит с вопли к угрозам, и я подумываю свалить по-тихому, чтобы все разрулить в домашней обстановке. Все равно церемония только через полчаса, и у меня тут роль не главная. Женится Питер. На своей беглянке, естественно. Вчера мы с ним круто посидели на мальчишнике, Отметили конец холостяцкой жизни и разошлись по домам в детское время. Его можно понять. У него жена беременная. Люви хочет постоянной и везде. Как у него от внезапно свалившегося счастья физономии не трескается, до сих пор загадка. А я припёрся домой, завалился в рабочий кресло и в очередной раз полез туда, куда не надо. Вообще не надо. Гелока целапочки показывала, что она уже в столице. Конечно, она подружка невесты, где же ещё быть? В соцсетях новые фото. Причем не себя, а любимое, а всего на свете. Сборная солянка. Дорога, желтые деревья, рельсы, развалюшки, которые всегда встречаются, если ехать по российской железной дороге. Потом внезапно коза. Самая настоящая, рогатая, с квадратными зрачками. Столь в купе, чай в подстаканнике, букет зверобоя, блезлый кот, вывеска станции без одной буквы, старик у стены, продающий семечки. Целерит перспектива дороги. Уютная и лиричная. Я закрыл глаза, невольно вспоминая события недавнего прошлого. Больничную палату, запах корицы от рыжих волос, тихий сладкий голос: "спи, моя крошка, спи". И думал, что, наверное, лучше не ходить на свадьбу завтра от греха. Вот только как сказать это всё Питеру? Не поймёт, точно не поймёт. А ещё закусится и пришлёт Кирсанов выгребать меня из квартиры. Я не выгребусь. Кирсан стойкий оловянный солдатик начнёт настаивать, опять подерёмся. Не, не стоит оно того. Ладно, как-нибудь посижу в уголке. Главное, чтоб маман не придумала для меня кое-что интересное в плане спутницы или внезапного сватовства. А то она теперь любую возможность использует. Так злилась на меня за то, что Лисёнка прогнал. Мысли опять плавно перетекли к рыжей лапочке и её прикосновению. Пришлось успокаиваться духом, а затем работой. С веранды раздаётся взрыв смеха. Там мой дядька, как всегда, душа компании. Он любит быть душой компании, особенно если в ней все примерно одинакового статуса. А такое нечасто теперь случается, потому и кайфуют. Дядя Серёга родня по материнской линии, её брат старший. всегда был на службе государьевой, а сейчас губернатор той самой области, где мы с питером весело гоняли его конкурентов и спасали его жену, его сына и одну рыжую лисичку. Естественно, что в области дядьки Ровни нет, а здесь столица имеется. У питера родня тоже не самая мелкая, много чиновников. Отец хоть отошёл от дел, оставаясь только учредителем, держателем контрольного пакета акций, имеет большой вес в бизнесе лити. Не удивлюсь, если здесь будут дополнительные контракты обговорены, или там удобные сроки тендеров, или ещё что-то типа такого. Вникать особо не собираюсь, но для того и устраиваю такие события, чтобы спокойно и без палева пообщаться на нужные темы, обзавестись связями. Хотя тут все свои. Пётр не делает из свадьбы шоу, сам не любит, да и лады его опасается. Он мне вчера опять по ушам весь вечер этой темы ездил. И пожинает его будущий замуж не хочет. Хочет тихо расписаться, раз так надо, а по-хорошему вообще бы не расписываться, потому что ну, хорошо же живём, зачем всё усложнять? Как у него пары из настроения шёл в этот момент, до сих пор для меня загадка, потому что Питер офигенный отель, оказывается. Никто не ожидал, он сам тоже. А тут просто сама мысль о том, что его женщина, женщина, которая родила ему сына и ещё родит двойню, не хочет за него замуж, выводила из себя до бешенства просто. Я ему советовал не давить, может, перенести, если сомневается она. После чего Питер, проревев «Нечего ей сомневаться!», скоренько свернул наше мероприятие и умчался домой. Похоже, сомнений не устранять. Ну и, судя по тому, что свадьбе все-таки быть, сомнения были устранены успешно. — Дядя Игорь, а чего вы тут прячетесь? Детский голосок Богданчика заставляет вздрогнуть. Сын Питера подходит нереально тихо, бесшумно. Я, прищурившись, осматриваю его с ног до головы, а затем неожиданно делаю едва заметные движения навстречу. Богдан тут же грамотно уходит. Я обманка веду в другую сторону, но он не ловится. Хихикает, а затем прыгает мне навстречу. Я ловлю, конечно, телефон летит в сторону, да и черт с ним, потом разберусь. Щекочу Богдан, а он уже смеется в голос. Хороший парень растет. Реакция бойцовская. Далеко пойдет. Наконец, отсмеявшись, ставлю его на ноги, поправляя стильный пиджачок. Богдан важным движением приводит в порядок галстук-бабочку. Франт какой? Ты чего тут? Скоро же церемония. Да мама одевается, папа ей помогает, хмыкает Богдан, а я серьёзно киваю. Ну да. В отдельной комнате на ключ запертой папа маме одеваться помогает. Кролики бешеные. А Ирис-то вон там сидит, не хочет выходить. Он кивает на противоположный угол зала, и я непроизвольно смотрю туда. Не хочу, но смотрю. А затем, не умея оторвать взгляда от рыжево вспыхыва волос, думаю о Шарашиной, как я мог этого раньше не замечать. Её же ото всюду видно. А почему не хочет? Не знаю, пожимает плечами Богдан. Не говорит. Может, ты спросишь? Ну уж нет. Я лихорадочно думаю, что ответить, но тут подходит Макпитер. Обнимает внука. — Ну что, мальчики, как у вас дела? Мама у Питера сильно отличается от моей. Она пухленько, уютно и постоянно улыбается и веет от нее чем-то настолько родным, что сразу хорошо становится. Не видел бы лично, как она умеет мужиков строить и заставлять делать то, что ей надо, вообще не поверил бы. Но умеет, если надо. — Игореш. Она смотрит на меня серьезно. — Уже церемония должна начаться. А наши молодые что-то увлеклись одеванием. Может их поторопить? Но ну вот Канеш, на кого ещё пускать под стрелу, только лучшего друга. Я представляю, чем там наверху могут заниматься Пётр и его женщина. Я отрицательно качаю головой. Нет уж. Ищите смертников в другой стране. Но Богданчик неожиданно спасает ситуацию. Я схожу позову бабуль. Ну вот и хорошо, улыбается она. Только постучись обязательно. И подмигивает мне. Ох, похоже, кто-то в молодость отжигал. Не зря дядька на неё до сих пор косится разбойным глазом. Иногда мне кажется, что старики ещё нам фору дадут по части сердечных увлечений и запутанности эмоций. Но думать про это я особо не хочу, а потому просто киваю в ответ Богданчику и опять перевожу взгляд в дальний угол зала, где рыжая лисичка мирно что-то высматривает в смартфоне. Или переписывается с кем-то. Интересно, у нее за эти месяцы парень появился? На ее странице нет упоминаний, но это ничего не значит. Она же не нормальная девчонка, из тех, кто сразу всех своих парней постит в соцсеть. Она вон лучше козу с квадратным зрачком выложит, чем ухажера. Я, конечно, мог бы ее проверить, но и чего скрывать даже это делал. Пару раз. Пару-тройку раз. Но это было уже месяц назад. За месяц такая девушка вполне способна найти себе парня, да еще и замуж за него выскочить. И кто-то, возможно, гладит ее рыжие волосы, трогает ее прозрачную кожу в веснушках, целует, пособственнически прижимая к себе, имея на это полное право. Отворачиваюсь. Мне это не важно. И уж точно я не собираюсь сейчас выяснять, насколько она доступна. Для меня ненасколько. Звучит Мендельсон. Всё готово. Молодых нет. Похоже, что сильно увлеклись. Я торопливо встаю и иду к месту событий. Замечаю с другой стороны массивную фигуру Кирсана, начальника службы безопасности корпорации Питера, как всегда в строгом похоронном костюме. Мог бы приколоться, уж очень мне нравится его реакция на меня, то, как он не умеет выдержать лицо, хоть очень старается. Но не сегодня. Пусть живёт, гад надменный. Маш затихает. Потом звучит второй раз. Гости собираются, регистратор напряжена, ее натянутая улыбка даже жалость вызывает. В углу стоит распорядительница свадьбы. Вид у нее очень бледный, еще бы, такие люди, такой уровень. Не каждый день бывает. И вот на тебе. Жених с невестой не соизволит вовремя спуститься. Убираю смартфон в карман, ставлю на беззвучку. Костик сдал заказчика, и это очень интересно, крайне. Настолько... Что буду разбираться уже сегодня. Вот официальную церемонию отстаю и на хаус. Поднимаю взгляд и упираюсь в рыжие волосы. Чёрт, прямо напротив стоит. В длинном зелёном платье, расшитом райскими птицами. Ничего вызывающего, ничего вычерного, но выделяется настолько, что все остальные на её фоне меркнут. Волосы длинные, собраны в косу. Глаза карие, бездонные, смотрят на меня, гипнотизируют. «Ведьма. Как в прочитанных мной еще в школе сибирских сказках. Есть там такая. Дева луговая, погибель для мужчин. Прямо этот вариант сейчас. Потому что ни о чем ведь думать не могу. Смотрю в ее глаза, не отрываясь. И тону». А затем марш начинается в третий раз, и, наконец, появляются новобрачные. Богдан обгоняет их и становится рядом с лисичкой. Важной и солидной. Я перевожу взгляд на друга и его будущую жену. Он нес ее на руках и отпустил, только когда с лестницы на твердый пол ступил. Нормально так поуговаривал. Лада выглядит смущенной, на щеках красные пятна. Но ее это не портит совершенно. Будущая жена Питера хороша, тут ничего не скажешь. Платье с высокой талией скрывает живот. И по подолу белые на белом вышиты птицы с шикарными хвостами. Эксклюзивная вещь, дорогая. Глаза Питера горят орным решительным огнём, он держит свою невесту под локоть, словно она сейчас развернётся и сбежит. Ну да, ну да. Кто-то другой поржал бы или сказал, что поздно бегать с двумя мелкими в животе и одним уже большую щем на автономе. Но лада та ещё коза, помучила Питера в своё время. От неё всего ждать можно. А от лапочки. Что ждать? Не выдерживаю, смотрю на неё. Красивая, очень. Букетик в руках из мелких радужных цветков. Она его передает Ладе, когда жених и невеста равняются с ней. Тоже ее авторство. Не сомневаюсь, что птица на ее платье и на платье невесты тоже ее. Отличный вкус, даже мне, совершенно далекому от всего этого, понятно. Кажется, Богдан упоминал, что и риска, смешное прозвище, кстати, вкусное такое, вышивает на заказ. Не сомневаюсь, что после свадьбы заказов будет полно. Регистратор начинает свою речь, у гостей взволнованные торжественные лица. Лисичка расстрогоно плачет. Дурочка маленькая всё время ревёт. Это должно вызывать раздражение, но ничего подобного. Смотрю, не отрываясь, как слёзы по бледной коже щёк льются, и непроизвольно взглатываю, потому что хочется. Неважно. Новобрачные обмениваются кольцами, говорят слова клятвы. После объявления их мужем и женой Пётр ощутимо выдыхает. Ну надо же, как его лада запугала. Это уметь так надо. Я усмехаюсь, восхищенно ловлю на себе взгляд карих глубоких глаз. Ну что, лисичка, смотришь? Думаешь, я растроган сильно? Нисколько. Питер был крутым мужиком, свободным волком. И мне не могло прийти в голову, что его так прихватит. Женщины зло. Особенно такие с виду наивные и невинные овечки. Посмотрит такая, словно в душу заглянет. Не надо тебе, лапочка, в мою душу заглядывать. Нет там ничего хорошего. Для тебя уж точно. После церемонии и поздравлений молодых все плавно перемещаются к банкетной части зала. Ведущая что-то говорит, поздравляет, представляет музыкантов, которые будут сегодня развлекать гостей. А я двигаюсь к выходу. Питеру я уже все сказал, что мог. За процессом торжественной сдачи крепости пронаблюдал. Пора домой. работы не ждёт. Надо кое с кем решить вопрос. С наглёучим таким, решившим, что меня можно поиметь. Сюрприз ему будет. Игорь? Чёрт, ну что же ведь на крыльцо же успел зачем, ну вот зачем? Поворачиваюсь, смотрю неприницаемо. Лисичка в рыжем убранстве осени смотрится феерично. Да. Привет, Лапа. Специально её так называю. Она сленга нашего не знает, для нее это может прозвучать грубовато и по-небратски. Хорошо. — Привет. Мнется, теребит краешек осы, тонкими пальчиками кусает губки. Заводит. — Виделись, лапочка. Чего хотела? — Как... как ты? Вы... вы себя чувствуете? — Нормально. — Не болит? — Нет. Выдыхает. — Хорошо. Я хотела... Я бы все же хотела... Вот! И протягивает мне сверток. Что это, лапа? Я не делаю ни одного движения к ней навстречу. Мне не надо этого. И ей не надо. Это просто подарок. Ничего особенного, пожалуйста. Это от чистого сердца. Она неожиданно всхлипывает, насильно сует мне сверток в руки и бежит обратно. Только коса рыжая разворачивается по лопаткам. А я стою, смотрю и в слётах ошалела. И на одну миллисекунду позволяю себе представить, как я бегу за ней, разворачиваю к себе, вжимаю в стену и врываюсь в распахнутые в удивлении розовые пухлые губки, бешеным поцелую. Таким, чтобы сразу поняла, чего я хочу и насколько сильно. И что поняла ещё, что не отпущу, что попала. Я позволяю себе представить, какие у неё губы на вкус. Наверное, тоже что-то с корицей. Сладкая, дурманная, какая она на ощупь, тонкая, гибкая, тростинка, лоза. Я же ее могу легко, очень легко и быстро, и даже сейчас. Закрываю глаза, выдыхаю, а затем шагаю прочь. Хорошо, что ты убежала, лапочка. Тебе от меня подальше надо, потому что такие, как я, только ломать могут таких, как ты. А я не хочу видеть тебя сломанной. Ни за что. Дома кладу свёрток на стол и долго смотрю на него вместо того, чтобы делами заняться, неотложными. Плевать на дела. Иду на кухню, варю кофе, чёрный, горький. Мне ночь работать, нужны силы. Сверток на столе, что в нём? Может, лучше сразу выкинуть? Не смотреть? Зачем мне всё это? Зачем? Не нужно. Разворачиваю. Футболка, обычная белая футболка моего размера. Хорошие фирмы я такие нашел. И на груди очень профессиональная вышивка. Строгая графика, голубой с серым цвет в тон моих глаз. Приходит в голову с усмешкой. Скандинавский пантеон. Забавно аллюзия на мое имя. Интересно, тонко, стильно. Лисичку мне и удивить. Трогаю вышивку. Идеально. Даже не разберёшь сразу, что это именно вышивка. С изнанки точно такой же рисунок. ни одного узла подношу футболку к лицу еле уловимо пахнет корицей чуть-чуть сажусь в кресло не опуская футболку из рук не хочется лишаться приятной тактильности закрываю глаза странная ты лапочка лисичка непростая не такая совсем как на первый взгляд в голове на удивление пусто спокойно и только голос её Мягкий, и сладкий, тихо напевает колыбельную. И я не помню, чтобы мать пела мне. Может, и пела. До того, как отец ушёл, она другой была, мягче и легче. Наверное, пела. Все матери поют своим детям. Я не запомнил. Жаль. Голос лисички звучит в голове у баюкивы. Утром придёт рассвет, рассвет, рассвет утро всё будет, будет ладно, солнычный будет свет, цвести, спи, спи, моя крошка, слажка. Пальцы не перестают трогать нитки и вышивки. Хорошо, что всё так случилось. Тебе от меня подальше надо держаться, лапочка. А мне от тебя. Это единственный для нас правильный вариант.